Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтобы поддержать изголовье гроба, и только мешал несущим, то забегал сбоку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился поднимать его, как будто от потери этого цветка бог знает, что зависело. По корочку-то! «Корочку-то забыли!» — вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давечи, и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился.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 Затем уже успокоился и стал смирно у изголовья, ступо озабоченным и как бы недоумевающим лицом. После апостола он вдруг шепнул стоявшему подле него Алёше, что апостола не так прочитали, но мысли свои, однако, не разъяснил. За Херувимской принялся было подпевать, но не докончил, и, опустившись на колено,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 что все уже сделано, кусочки покрошены, вдруг неожиданно и совсем даже спокойно повернулся и побрел домой. Шаг его, однако, становился все чаще и уторопленнее. Он спешил, чуть не бежал. Мальчики Алёша от него не отставали. «Мамочки цветочков! Мамочки цветочков!» Обидели мамочку. Начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему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 С капитанской шляпой в руках тоже ужасно, как плакал, но успел таки чуть не на бегу захватить обломок кирпича, красневший на снегу дорожки, чтобы метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. Конечно, не попал и продолжал бежать, плача. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты, как бы чем-то пораженный, и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут он, как в бессилии, как сраженный, упал на снег, и, биясь, вопия, рыдая, начал выкрикивать «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!» Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать. «Капитан Полноти, мужественный человек, обязан переносить!» — бормотал Коля. «Цветы-то вы испортите!» — проговорил и Алеша. А мамочка ждет их. Она сидит, плачет, что вы давичи, ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит. Да-да, к мамочке, вспомнил вдруг опять Снегирев. Постельку уберут, уберут, прибавил он как бы в испуге, что и в самом деле уберут. Вскочил и опять побежал домой. Но было уже недалеко, и все прибежали вместе.